Ариман — олицетворение злого начала в религии древних персов. Узник с молчаливым презрением посмотрел на него и ничего не ответил. от чего же ты молчишь, батюшка-государь?» Продолжал тюремщик с еще большей наглостью. «Армяне, если не смелы в действиях, то, по крайней мере, на слова». Царь на этот раз не ответил. «Видно, государь недоволен своим рабом» сказал тюремщик, сделав шаг вперед. «Я постараюсь тебе услужить, царь-государь. Велю сейчас сменить твое прекрасное ложе и приготовить тебе такую мягкую и благоуханную постель, что ты забудешь отличные шелка и шерсть армений». Он приказал слуге сменить постель. Слуга подошел, собрал разоскланную в углу и промокшую от сырости солому, которая прилипала к полу, и взамен нее положил сухую. — Изысканными яствами я украшу сегодня стол моего государя, — сказал тюремщик, снова обращаясь к кузнику. — Да не подумает он, что персы негостеприимны. Пусть забудет он все те роскошные яства, которые подносили ему в его дворце. Слуга положил на пол возле соломы куцок ячменного хлеба, и поставил сломанный черепичный сосуд с водой. «Приятного аппетита, царь-батюшка! Будьте здоровы, государь!» Сказал тюремщик и, кивнув головой, удалился. «Наглец!» — процедил на этот раз заключенный. Железная дверь снова закрылась. Узник остался один в каменном подвале. Несколько минут он молча ходил из угла в угол, затем остановился и обратился к неподвижной статуе. «Слышишь, мамиканьантер, как непрестанно мучают твоего царя, как непрерывно терзают его сердце? Перс, совершенно лишенный великодушия, привык в своем доме оскорблять гости. Чем виновата эта жалкая присмыкающаяся, которая из своих дерзких уст исторгает здесь брань? Ему велели, ему приказали. Низкий и бесчестный шапух. Учинить такую гнусность. Не на поле битвы, не при осаде городов достался я тебе. Ты пригласил меня как гостя, и вот свое гостеприимство подменил обманом. Изменник. Разве в этом величии государя и царя царей в вероломной дружбе обмануть соседа и союзника и заманить его в капкан? Чего только ты не предлагал мне, чего только не обещал. Предлагал мне в жены свою дочь, обещал выстроить на каждой остановке по пути от границ моего государства до твоей столицы Тизбон-дворцы, чтобы я всякий раз, направляясь к тебе, останавливался в собственных палатах. Вот твое обещание. Взамен дворцов ты подарил мне этот каменный подвал. Вечное проклятие моим нахарарам. Пусть гложет их всю жизнь раскаяние и стыд за то, что довели меня до такого состояния. Не будь их раздоров, не попал бы я в твои сети, веролонный шапух». Так изливал он горечь своего сердца. Но Мамиканян Тер не слышал его. Царь сел на свежую солому, продолжая смотреть на неподвижную фигуру. Грустные воспоминания напомнили ему, Об одном событии. Однажды вошел он в конюшню Шапуха посмотреть царских коней. Главный конюх бросил на землю охапку сена и с персидской наглостью обратился к нему. «Вот трава! Садись на траву, царь армянских козлов!» Но конюх немедленно поплатился за свою наглость. Герой, который теперь неподвижно стоит здесь и хладнокровно выслушивает издевательство тюремщика над его царем, выхватил тогда меч и надвое рассек голову конюху. И теперь еще его рука держала меч, но, увы, она была неподвижна. «Поношение! Злейшая насмешка!» — воскликнул узник в сильном волнении и поднялся с места. «Вот передо мной олицетворение мощи Армении. Вы ее рати, который заставлял трепетать всю Персию. Его поставили здесь, чтобы он, как вечный укор, напоминал мне о тяжкой утрате. Но ведь этот герой, подобно мне, тоже стал жертвой подлого вероломства персов. Разве он пал в бою? Он сделал несколько шагов и простёр руки к статуе. Но цепи не пускали его дальше». О, дорогой Васак, — ласково продолжал узник, — все изменили мне, все покинули меня, только ты не покинул своего государя. Ты разделял его славу, разделяешь теперь его позор. Долг, честь, любовь к родине толкнули тебя на самопожертвование. И как подлинный герой ты геройски увенчал свою смерть. Неподвижная статуя, к которой он обращался с этими словами, представляла собой Спарапета Армении Васака Мамиканяна, дядю Самвела и отца Мушега. К ней обращался государь Армении, царь Аршак. Обманным путем заманив их в Персию и заключив Ашака в эту крепость, Шапух повелел убить Спарапета, снять с него кожу, набить соломой и поставить перед царем в темнице. Теперь на каменной подставке перед Аршаком стояло чучело с парапета. Никакое горе, никакая печаль так не терзали сердца лишенного трона царя, как эта неподвижная фигура, которая своим молчанием еще сильнее напоминала ему о потерянной славе. Как военачальник он олицетворял попранную военную мощь Армении, сломленную персидским вероломством. А как храбрый полководец, в течение десятков лет блестяще побеждавший персов, напоминал о величии своего царя, величии и славе, олицетворением которых являлся и он сам. Всё пропало. Всё погибло. Теперь лишь постоянные муки и горестные воспоминания — были неразлучными спутниками несчастного царя, который, подобно закованному в цепи Артавазду, был заточен в этой мрачной каменной темнице, похожей на могилу. Артаваст, первый век до нашей эры, сын армянского царя Арташеса, согласно легенде, он был проклят отцом за зависть, закован в цепи и заточен в одной из пещер Масиса, Арарата. Эта темница давила и медленно душила его. Он не прикоснулся к жалкой еде, принесенной для него. Взял лишь глиняный сосуд, отпил воды, чтобы несколько успокоиться. Затем прилег на соломенную постель. Он не мог оторвать взгляды от неподвижной фигуры. Заросшее волосами лицо его выражало и гнев, и раскаяние. Гнев, потому что с ним поступил так бесчеловечно персидский царь. Раскаяние, потому что сам он открыл путь к своей гибели. Совесть его была неспокойна. Всякий раз, когда мысль эта пробуждалась в нем, он начинал дрожать всем телом, как преступник, который еще не вполне убежден в своей вине. Он всё продолжал разглядывать фигуру. Он все еще боролся со своими мыслями и чувствами. «Нет». Тысячу раз нет, я не виновен, — воскликнул он, и в его мрачных глазах сверкнула ярость. Вечный раз при моих нахараров, в конце концов, вывели меня из себя. И я объявил им войну, желая наказать строптивую непокорность, хотел уничтожить их, чтобы слить воедино разрозненные силы армян и создать могучее, единодержавное государство. Единство Армении — Я ставил выше, чем самостоятельность сотен княжеств, которые вследствие беспечности моих предшественников настолько стали дерзки, что всякий раз за угрожали своему царю. Я хотел ограничить их произвол. Они же объединились и пошли на меня войной. Но и этого им показалось мало. Они в нашу семейную борьбу втянули чужестранцев. Они подняли против меня персов, наших исконных врагов. Я оказался одиноким и вынужден был отправиться к врагу и заключить с ним мирный договор. А враг услал меня сюда. Он встал и, опустив голову, несколько раз прошелся по темнице. Его волнение все усиливалось. Он снова обратился к молчаливой фигуре.